который к концу его выступления прямо-таки зашкаливал. «И знаете, что оказалось?» — продолжил он. «Дома считают, что он все еще здесь. Не звонит старый шельмец уже трое суток. Мобильный отключил, жена собирается в полицию заявлять. Вот так Пырьев. Не иначе нашел себе даму сердца и до родного дома не доехал». Вадим засмеялся, вроде бы не замечая напряженного лица Софьи. «Вы бы у местных поспрашивали?»